Глава 33 аран оборачивается ко мне, и за ним показываются кристаллы короны Санаду. Когда он успел ее вернуть? Кстати, о возвращении. Почему он не отдает мой браслет? Ему что, других кристаллов мало? Уверена, уточняет аран Нет, но похоже. Сама конструкция. Снова сосредотачиваюсь на разговоре. У моего брата был робот-паук с лапами на сервоприводах, и этот коленный сустав тоже с сервоприводами. Конструкция похожая и надпись у нас на земле. В общем, есть предприятия с названиями, включающими в себя именно такие буквы, в такой последовательности. Внутри холодеет от воспоминаний о Манке, которые сводит с ума родителей. И, наверное, не только их, но и мою подругу Свету, которая думает, что со мной всё хорошо, несмотря на то, что я пропала в лесу. «Сейчас непризнанные миры закрыты для перемещений», напоминает аран. «Если эта деталь попала сюда оттуда, это случилось давно». «У обоих големов такие нестандартные коленные суставы, а голеностопные не проработаны, у них просто небольшой люфт в соединении стопы». Элоранар вздыхает. «Похоже, фабрика по производству големов-диверсантов всё же где-то есть». «Ещё одной импульсной мины в големах нет?» — спрашивает Император. «Нет, больше нет». Ленарен подтягивает голема и берёт его за голову. «Ещё интереснее системой управления», — Император перебивает. «Лен, ты считаешь, что к созданию голема могли приложить руку гномы?» «Лера, сейчас ничего не говори о детали Стеры». «Но почему?» Удивлённо оглядываясь на Аарена, И взгляд опять зацепляется за торчащие за ним кристаллы. Обсудим это не при всех. Подумав, Ленарен отвечает. К определенным частям големов точно. Собирали их или нет, сказать не могу. Слишком много неопределенной информации. Тогда вместе с Ареном и Валерией отправляйся с големами-гномом. Посмотрите, что они скажут. Но помните о том, что скоро нам потребуется их оружие. Император сворачивается к архивампирам и эльфам. Мы пока обсудим дела, а Элор займется поиском того, кто передал информацию о встрече культу. Теперь, после нападения голодных архивампиров, согласится ли биарион помочь новообращенным? Из-за кристалла в магии в зале все больше, а магия присутствующих заволакивает их лица. Возможно, это естественная реакция на повышение концентрации магического фона, но не исключено, что после нападения все поднимают щиты, отгораживаются друг от друга. Я гашу печать, чтобы посмотреть в лицо Беориону и понять, что он решил. Не отводя взгляда, он кивает. Пусть неохотно, но подтверждает верность обещанию. «Я соберу команду с высоким уровнем допуска», — отвечает отцу Лоранар. Надеюсь, присутствующие будут столь любезны, что без всяких отговорок и излишней гордыни откровенно расскажут обо всех, кто получил или мог получить информацию о готовящихся переговорах». Ленарен, помедлив, возвращает вытащенные детали обратно в Голема и укладывает двух безвольных металлических кукол рядом друг с другом. «Я же, обойдя арана встаю перед Санаду». С интересом оглядываю вертикальные темные кристаллы короны, выдержавшие удар импульсной мины. Прочные. И красивые ведь. Почему я раньше не обращала внимания на то, как изумительно отточены их грани? Какая глубина скрывается в их тьме, словно там свернуты огромные пространства? Протягиваю руку ладонью вверх. Корону не отдам. Хватаясь за нее, предупреждает Санаду. «Браслет, верните!» На нас оглядываются. К щекам приливает кровь. Зато Санаду всеобщее внимание не смущает. «Зачем так сразу? А подарить браслет Лю?» Он косится на Аарона и исправляется. «Дорогому профессору и почти другу семьи?» «Отдать ему мой прекрасный браслет с удивительными кристаллами сейчас, когда вокруг полно обычных кристаллов и Санаду сыт?» Гнев разливается по венам, дыхание перехватывает, протягиваю руку ближе к нему. На ней почему-то проросли когти. «Да отдаю, отдаю!» — смеётся Санаду, поддевая браслет, и с тихим щелчком стягивает запястья. «Спасибо, что одолжила, а не пристрелила!» «Всегда пожалуйста!» Выхватываю браслет и оглядываю. Цел, всё так же прекрасен, особенно кристаллы. Внутри них спиралями закручивается свет. Продолжим. Голос императора выводит меня из оцепенения. Совершенно очевидно, что среди нашего близкого окружения есть агенты культа. Убрав браслет в карман, похлопываю его, убеждаясь, что браслет на месте. Платочек в другом кармане тоже на месте. Выдохнув, взглядом спрашиваю у Аарона, можем ли мы идти. Он кивает на дверь. На полу алеют капельки крови, маленькие следы большой трагедии. Никто из прошедших здесь их не потревожил, и мы с Арином тоже аккуратно переступаем. Оглянуться на лужу крови, оставшуюся от Шарля, у меня не хватает смелости. А правители будут обсуждать всё здесь, вдыхая металлический запах крови. Но, возможно, это будет напоминать им о том, что смерть это страшно. А 8000 жертв Не статистика, а такие же существа из плоти и крови. Мы с Ареном уже подходим к выходу из зала, когда доносится громоподобно отчётливый шёпот Санаду. «Одраконилась! Что теперь с неё возьмёшь? Разбитой чашки не отдаст. Не то что какой-то браслет подарить». Стиснув кулаки, разворачиваюсь. «Этот браслет нужен Нике!» «Лера». Аренд разворачивает меня и, обняв за плечи, направляет в коридор. «Никогда не оправдывайся перед другими существами. Ничего они не понимают во владении вещами и собственности. Просто дикари в этом отношении. Ещё и нас высмеивают, особенно архивампиры. Особенно Санаду». Хочу возмутиться, но взгляд снова падает на дорожку кровавых капель. «Три дорожки, если быть точной» и капли с них переплетаются точно пунктирные линии. В зале позвякивает металл. Это двое оставшихся в зале офицеров укладывают на носилки големов. «Лера, мы справимся с культом, демонами и безымянным ужасом». Подняв мою руку, Аран переплетает свои горячие пальцы с моими похолодевшими. «У нас всё получится». Сзади уже догоняет Ленарен и офицеры с носилками. Он бормочет. «Сейчас найду во что упаковать големов и вместе телепортируемся до границы, а там долетим до гномьей базы». «Лин, подожди». аран ухватывает его за рукав, притормаживает и касается метки на своей руке. Через мгновение Алина Рен поворачивается ко мне. «Точно?» «Да». «Кто-то нарушает технологическое эмбраго». Лина Рен постукивает по подбородку. «Но это не самое тяжёлое преступление культа». «После путешествия гномом я предупрежу особый отдел контроля и дам задание изучить детали, чтобы искатели получили полную информацию о новой угрозе». Махнув рукой офицерам Ленарен спешит дальше. Он тоже не наступает на капельки крови. «Что за особый отдел контроля?» Пронзающий напоминает о себе ворчанием. «И что за искатели?» Тот же самый вопрос мысленно задаю Арену, И он также мысленно отвечает. Мы знаем, какое пагубное влияние может оказать на природу технологическая революция и какой опасной мощи может достигать оружие этих номеров. В Иране законодательно наложено ограничение на развитие производственных мощностей, экологически вредных технологий и немагического оружия. Но путешественники в другие миры порой провозят запрещенные знания и предметы, есть профессиональные контрабандисты их отслеживанием и запечатыванием технологических инноваций занимается оок особый отдел контроля союзников называют искателями это особый корпус ученых следователей леннорен возглавляет главный отдел оок ее рана передав сказанное любопытному оружию обращаюсь к каронну никогда не слышала о таком это закрытая информация но как норен может выполнять такую работу Он же учёный, он же любит исследования. Он получает в своё распоряжение все добываемые искателями образцы. Он любит изучать, а делиться и внедрять ему не так интересно. Главные двери замка по-прежнему открыты, солнце падает на светлые плиты, свежий воздух развеивает солёно-медный запах, невольно прибавляю шаг, чтобы вырваться из прекрасного и такого беззащитного замка. Големов сложили возле крыльца, Ленарен куда-то запропастился, их стерегут два офицера. Слева и справа собрались группы существ, к левому сразу и невыносимо приковывают взгляд, накрытые плащами тела. Три тела. Рядом стоят офицеры ИСБ, склонив головы, стиснув губы и сцепленные руки. Возле одного из тел, сжимая безвольную руку, на коленях дрожит темноволосый парень в академической униформе щитовика. Риэль, наклонившись, мягко поглаживает его по плечу и что-то говорит. «Похоже, это сын Шарля». На бледных щеках блестят слёзы, хотя парень закусил губу и сморщился, силясь сдержать эмоции. Сердце снова заходится. Они ведь оба, и сын Шарля, и Риэль, в одночасье лишились семей. Когда это закончится? Когда культ, наконец, остановится? Как? С правой стороны доносится грохот. Дюжина офицеров отскакивает от запрыгавшего по плитам ящика метр на метр. Он металлический, с дырками и от скачков по каменным плитам страшно громыхает. «Он прорвал глушилку!» — орёт офицер с расцарапанным лицом, но его крик заглушает возмущённый рёв. «Изверги! Драконы неблагодарные! Я вас, да я ради вас шкурой рисковал!» А вы запираете, глумитесь, водой поливаете. Садисты! Выпустите немедленно. Лерку зовите, кто-нибудь. Выпустите. У меня клаустрофобия и роды.